Первое июля. Проснулся в двенадцатом часу. Играл много. Написал странички «Две юности». Провел весь день с Валерией. Она была в белом платье с открытыми руками, которые у ней нехороши. Это меня расстроило. Я стал щипать ее морально и до того жестоко, что она улыбалась недоконченно. В улыбке слезы. Потом она играла. Мне было хорошо, но она уже была расстроена. Все это я узнаю. 2 июля. Написал письма Некрасову о современнике и злости. Розену и Корсакову пообедал и поехал к Арсеньевым. Комментарии 37. Валерия писала в темной комнате опять в гадком фронтовском капоте. Она была холодная и самостоятельна. Показала мне письмо сестре, в котором говорит, что я эгоист и так далее. Потом пришла мадемуазель Вержании, и начались шутливо, а потом серьезно рекриминации, которые мне были больны и тяжелы. Я сделал ей серьезно больно вчера, но она откровенно высказалась, и после маленькой грусти, которую я испытал, все прошло. Она несколько раз говорила, что теперь пусть по-старому. «Очень мила». Комментарий 37. Письмо Николаю Алексеевичу Некрасову от 2 июля 1856 года с резким отзывом о Чернышевском. Смотри том 18, настоящего издания, письмо 57. Конец комментария. 3 июля. Покровская. Играл. Писал немного юность и в вдва после обеда поехал. Комментарий 38. Неделикатно сказал при тетушке Полени, который дал деньги, что у меня денег нет. Ехал приятно, кое-что придумал. Приехал в 12, поболтался и лег спать. Комментарий 38. В Покровское к Марине Николаевне Толстой. Конец комментария. 4 июля. Дождь обложный. Поездка в Мценск отложена, послана к Тургеневу. День провел с детьми и музицируя. 5 июля. Проснулся рано, купался. Девчонка прибегала, но я был хорошо расположен и прогнал ее. Играл с детьми, обедал, музицировал. Приехал Тургенев. Он решительно несообразный, холодный и тяжелый человек. И мне жалко его. Я никогда с ним не сойдусь. Страница 160. 7 июля. Спасская. Поехали к Тургеневу и там теперь. Дорогой испытал религиозное чувство до слез. 8 июля. Покровская. Встал поздно. Приехал. Сережа, Маша и Валерьян гадко поступили. Сереже неприятно, им тем паче. Провел день безалаберно. Тургенев глупо устроил себе жизнь. Нельзя устроить необыкновенно. У него вся жизнь — притворство простоты. И он мне решительно неприятен. Вечером ловил рыбу, и поболтали славно с Сережей. Он хочет ехать за границу. Славные делали планы. Страшно, что планы. 10 июля. Ясная поляна. Лег спать, проснулся в двенадцать. Играл, обедал, поехал к Арсеньевым. Там были гости. Валерия очень мила, и наши отношения легкие и приятные. Что, ежели бы они могли остаться всегда такие? 11 июля. Хотел ехать к имениннице Лазаревич, но простудился, ревматизм и горло болит. Целый день дома играл, мечтал и был счастлив. Что за прелесть, тетенька Татьяна Александровна, что за любовь? 12 июля. Встал поздно, с горловой болью. Ничего не делал, приехали судаковские. Валерия была лучше, чем когда-нибудь, но фривольность и отсутствие внимания ко всему серьезному ужасающе. Я боюсь, это такой характер, который даже детей не может любить. Провел день, однако, очень приятно. 13 июля. Встал рано, горло лучше, но спина все болит. Поехал верхом на овсы через Бабурина в Месоедово. Они выморочные, вольные. Дворовые сели на землю. Я долго говорил с одним. В кабах ходят больше. Фруктовые сады вырубили. Некоторые живут хуже, но все говорят, как будто лесно, что свободные. На травке лежи сколько хочешь. Хочу ехать к Арсеньевым и поговорить с Вержани. Свержанин не говорил. Застал там Завальевского, а потом Спичинского. Добрый мало, кажется». Валерию дразнили коронацией до слез. Комментарий 39 девятый. «Она ни в чем не виновата. Но мне стало неприятно, и я долго туда не поеду. Или, может, это от того, что она слишком много мне показывала дружбы? Страшно и жениться, и подлость, то есть забава ею». А жениться много надо переделать, а мне еще над собой надо работать. Приехал поздно. 16 июля. Дождь был у Бранта. Придумал фантастический рассказ. Комментарий Сороковой. Комментарий Комментарии. 39 -й. Валерия Арсеньева собиралась ехать в Москву на торжества по поводу коронации Александра II. Сороковой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 После обеда поехал с Натальей Петровной к Валерии. В первый раз застал ее без как говорит Сережа. Она в десять раз лучше, главное, естественнее. Закладывала волосы за уши, поняв, что мне это нравится. Сердилась на меня. Кажется, она деятельно любящая натура. Провел вечер счастливо. 27 июля. Встал поздно праздноствовал с помощью фортепиан. Писал немного юность и с большим удовольствием. Непременно с моей привычкой и передумыванием мне надо привыкнуть писать сразу. За обедом поспорил желчно с Машей. Тетенька вступилась за нее. Она сказала, что Тургенев говорит, со мной нельзя спорить. Неужели у меня дурной характер? Надо удерживаться. А причиной всему гордость, правду сказала Валерия. После обеда ездил верхом и в баню. Ничего не делал. 30 июля. Проснулся поздно. Писал главой экзамен. Написал листочка 2. 31 июля. Встал поздно. Пришла тетенька Татьяна Александровна. Она прелесть доброты. Писал главу экзаменов. 1 августа. Встал поздно. Просыпался рано и в пробуждении пробовал придумывать свои лица. Воображение ужасно живо. Успел представить себя отца отлично. Дописал экзамены. Приехали Арсеньевы. Валерия была в конфузном состоянии духа и жестоко фиксирована и глупа. Думаю, вечером писать. Не писал. 9 августа. 7 августа не помню. Знаю только, что в эти дни писал каждый день часа по два и был у Арсеньевых. И Валерия возбуждала во мне все одно чувство любознательности и признательности. Впрочем, вспомнил. Восьмого они были у нас, и Валерия глумилась над собой. Я дразнил ее. Восьмого и девятого сидел дома, потому что переврала Наталья Петровна. Десятое августа. Я писал утро, вечером поехал к ним. Они собирались в баню. Мы с Валерией говорили о женитьбе. Она не глупа и необыкновенно добра. 12 августа в 10 поехал к Арсеньевым провожать. Она была необыкновенно простая и мила. Желал бы я знать, влюблен ли или нет. Приехал домой, пописал немного. 13 августа. Писал до двух. Пришли гости из засеки и надоедали до 8. Написал письмо с поправками детства и отречества Колбасину. В странице 162 22 августа. Кончил начерно юность, первую половину и придумал отъезжее поле, мысль которого приводит меня в восторг. Комментарий 41. Молчание Валерия огорчает меня. Нынче протравил русака, которого оттукнул. 23 августа. Утром был гимбут. Я объяснился с ним, Хотел поправлять, но не приступил. Начал отъезжие поле. 29 августа. Утром дописал главу понимания, комментарий 42-й. Ездил на охоту, затравил двух, вечером ничего не делал, читал Берга. Как презренно аристократизм, а без него мне противен писатель. Р Эль. Комментарий 43. Комментарии. 41. Рассказ о поле остался неоконченным. Смотри полное собрание сочинений, том 5. Комментарий 42. Смотри рассуждение о понимании в главе 29 юности. И 43. Статья Берга из Крымских заметок. Современник номер 8 за 1856 год. Буквы «Р.Л.» в полном собрании сочинений расшифрованы как «Русский литератор». Том 47, страница 91. Конец комментариев. 1 сентября. Погода гадкая, снег. Диктовал и написал юность, с удовольствием до слез. Целый день дома. 4 сентября. Продиктовал три главы, и последняя очень хороша. Ездил на охоту, ничего не нашел. Здоровье нехорошо, все болит, сон гадкий. а Валерию, думаю, очень приятно. 6 сентября. Встал с колотьем в Баку, но поехал на охоту и в Судакова. Ничего не нашел. Судакове с величайшим удовольствием вспомнил о Валерии. Приехав домой, совсем разболелся, послал за доктором. Поставил пьявки и отказал Афросимову, который присылал, но продиктовал и порядочно главу кутеж. 22 сентября. 21-22. Здоровье все плохо. Переделывал юность, порядочно кажется. Получил от Дружинина письмо и отвечал ему, посылая юность. Комментарий 44. Комментарий. Рукопись юности была послана Дружинину с просьбой высказать мнение о ней. Конец комментария. 23 сентября. Здоровье поправилось. Приезжал Троицкий, поправил юность. Вторая половина очень плоха. 24 сентября. Здоровье лучше и лучше. Приезжала Мадемуазель Вержени. По ее рассказам Валерия мне противно. Кончил юность. Плохо. Послал ее. 25 сентября. Утром хозяйственные мысли, ничего не делал, ездил к Арсеньевым. Валерия мила, но, увы, просто глупа. И это был жмущий башмачок. 26 сентября. Была Валерия мила, но ограничена и фютильно невозможна. 29 сентября. Судакова. Проснулся в 9 злой. Валерия не способна ни к практической, ни к умственной жизни. Я сказал ей только неприятную часть того, что хотел сказать, и поэтому оно не подействовало на нее. Я злился. Навели разговор на Муртье, и оказалось, что она влюблена в него. Комментарий 46. Странно это оскорбило меня, мне стыдно стало за себя и за нее, но в первый раз я испытал к ней что-то вроде чувства. Читал Вертера. Комментарий 46. Восхитительно. «Тетенька не прислала за мной, и я ночевал еще». Комментарий 45 пятый. Валерия Владимировна Арсеньева увлеклась в Москве пианистом Мортье, у которого она брала уроки музыки. Комментарий 46 шестой. «Страдание молодого Вертера Гёте 1774 года». Конец комментария. Страница 163 1 октября. Ясная поляна. Проснулся все не в духе. Часу в первом опять заболел Бог без всякой видимой причины. Ничего не делал, но, слава Богу, меньше думал о Валерии. Я не влюблен, но эта связь будет навсегда играть большую роль в моей жизни. А что, ежели я не знал еще любви? Тогда, судя по тому маленькому началу, которое я чувствую теперь, я испытаю с ужасной силой, не дай Бог, чтобы это было к Валерии. Она страшно пуста, Без правил и холодна, как лед. От того беспрестанно увлекается. Написал письмо Ковалевскому и Отставку вчера. сорок 47. -й. Ковалевскому Толстой писал: Я с этой же почтой посылаю Константинову рапорт об отставке. Смотри Том 18, настоящего издания, письмо 59-е. Конец комментария. 7 октября. «Дома, праздно и не в духе». 8 октября. Поехал к Арсеньевым. Не могу не колоть Валерию. Это уж привычка, но не чувство. Она только для меня неприятные воспоминания. Затеял было писать комедию. Комментарий 48. Может, возьмусь. Комментарий 48. Комедия «Дядечкиное благословение». Сохранился конспект пьесы и перечень действующих лиц. Смотри полное собрание сочинений, том 7. Конец. комментарии. 11 октября. Лопоткова. Проснулся в 9 поехал охотой к Маше. Приехал в Лопаткова в 5, затравив одного. Прочел «Мещанин во дворянстве». «И много думал о комедии из Оленькиной жизни». Комментарий 49. «В двух действиях». Комментарий 50. «Кажется, может быть порядочно. «Перечел весь этот дневник. Чрезвычайно приятно». Комментарий 49. «Мещанин во дворянстве». Комедия Мольера 1670 года. 50. «Дядюшкино благословение». Оленька, Ольга Владимировна Арсеньева. Дядюшка, родственник Арсеньевой, Николай Владимирович Киреевский. Конец комментариев. 14 октября. Покровская. Встал рано. Порфирий с наслаждением ругал мне часа два Николая Николаевича Тургенева. И Тургенев кругом виноват. Комментарий 51 первый. Никакая художническая струя не увольняет от участия в общественной жизни. Что лучше, увидав зарезанного, с отвращением отойти от него или дать ему хоть неловкое пособие. Ничего не делал целый день. Получил вчера письмо от Ивана Тургенева, которое мне не понравилось. Вечером приехал валерьян. Мне не хочется ехать в Москву. Читал «Пиквикский клуб», а «Дорогой Мольера». Комментарий 51. Николай Тургенев, пользуясь отсутствием Ивана Сергеевича Тургенева, управлял его имением небрежно и расточительно. Конец комментария. 15 октября. Встал в восьмом, немного пописал. Написал начало комедии письмо Тургеневу. Получил письмо от Дружинина. Хвалит юность, но не слишком. Мне приятно с Машей. Много болтал о своих планах, об отъезжем поле. Завтра, кажется, пороше. 19 октября. Судакова. Поехал в Тулу, заехал к Арсеньевым на минутку. Получил письма от Сережи, Панаева и расписки от майоров. Вечер у Арсеньевых и ночевал. Смотрел спокойнее на Валерию. Она растолстела ужасно, и я решительно не имею к ней никакого. Дал ей понять, что нужно объяснение. Она рада, но рассеяна. Ольга умна. Ночевал у них. Страница 164 20 октября. Ясная поляна. Поехал с ними в санях в Ясную. Не скучно было, но сердит на себя за то, что не решился ей объяснить всего. 22 октября. Судакова. Утро провел дома, читая. Тетенька все дуется. Я не выдержал этого и поехал к Арсеньевым. Сначала по своему полю ничего не нашел. У них был Павлов, поэтому не мог найти случая рассказать историю Храповицкого. И для этого остался ночевать. Комментарий 52. Немножко поговорили. Обещался утром рассказать. Комментарий 52. В письмах. К Валерии Арсеньевой Толстой называл себя господином Храповицким, а ее госпожой Демвицкой. Конец комментария. 23 октября. Еще Валерия не встала, как приехали гимбуты и опять помешали рассказать историю. После обеда было очень весело. Когда гимбуты уехали, за ужином затеялся милый разговор вчетвером. Я рассказал мадмуазель Вержани историю Храповицкого в кабинете, а она рассказала ее Валерии. Напрасно я не сказал сам. Я заснул почти спокойный, но далеко не влюбленный. У них. 24 октября. Ясная поляна. Валерия пришла смущенная, но довольная. Мне было радостно и совестно. Я уехал. Дома помирились с тетенькой. Поехал на бал. Валерия была прелестна. Я почти влюблен в нее. 25 октября. Был у них. Говорил с ней. Очень хорошо. Чувствовал даже слезливое расположение духа. 27 октября. Утро болен, гулял, писать ничего не могу. Приехала Валерия. Не слишком мне нравилось, но она милая, милая девушка. Честно и откровенно она сказала, что хочет говеть после истории Мортье. Я показал ей этот дневник. 25 число кончалось фразой «Я ее люблю». Она вырвала этот листок. 28 октября. С собаками доехал до Гимбута. У него обедал, утром написал письмо Дорогану Арсеньеву и поехал к Валерии. Она была для меня в какой-то ужасной прическе и в парфюме. Мне было больно, стыдно, и день провел грустно, беседы не шла. Однако я совершенно невольно сделался что-то вроде жениха, это меня злит. Застал Сережу, прочел у них Фауста Тургенева. Прелестно. 29 октября. С Сережей болтал целое утро. С ним поехал к Арсеньевым. Она была проста, мила, болтали в уголку. 30 октября. Судакова. Ездил на охоту, поймал двух на лаговах, одного застрелил. Нашел мадемуазель Вержани и с ней поехал к Арсеньевым. Нечего с ней говорить, ее ограниченность страшит меня излит невольность моего положения. Много думал на охоте. Надо больше жить жизнью. Совершенства нет. Хорошо, ежели нет худа. Страница 165. 31 октября. Тула. Ночевал у них, она нехороша. Невольность моя злит меня больше и больше. Поехал на бал и опять была очень мила. Болезненный голос и желание компрометироваться и чем-нибудь пожертвовать для меня. С ними поехали в номера. Они меня проводили. Я был почти влюблен. Страница 165-я.